Глава тридцать четвертая. Имоджин стояла на середине моста. Тридцать черных статуй бесстрастно смотрели перед собой. Монах с блестящим большим пальцем на ноге. Рыцарь без ноги. Компания величавых мужей. Но никто из них не придет ей на помощь. Кольца лежали в ее кармане. Кинжал был зажат в руке. Она не шевелилась. Будь она оленем, у нее подергивались бы кончики ушей. И Моджин прислушивалась. Она хотела убедиться. Да, так и есть. Еще один жуткий вой прогнал волну адреналина по всему ее телу. Она лихорадочно решала, в какую сторону бежать. Наконец ноги сами понесли Моджин к замку, к свету. Мотыльки разлетались во все стороны. но среди них не было знакомой бабочки. Теперь Моджин знал улочки города гораздо лучше, чем в ту ночь, когда они с Мари впервые убегали от скретов. Но она все равно то и дело забегала в тупик, сворачивая не туда, куда нужно. Она ненадолго остановилась перед домом, который был так густо утыкан зубами скретов, что его стены поблескивали в темноте. Налево или направо? Направо или налево? Еще один леденящий кровь вопль, на этот раз ближе и чуть правее. Значит, бежать нужно влево. Полная луна выглянула из-за туч, осветив все вокруг. Какие-то фигуры двигались среди теней. И моджен отчаянно потрясла головой. Нет-нет, это ей только кажется. Скреты не могли так быстро ее догнать. Девочка со всех ног бросилась в центр города. Прочь от темных теней, но тут облако снова скрыло луну, и ей пришлось остановиться. Совсем рядом кто-то был. Она стремительно обернулась и взметнула вверх кинжал, сжимая его двумя руками за рукоять. Серебристо-серая бабочка выпорхнула из темноты, и Моджин опустила кинжал. «Эти усики она узнала бы из тысячи!» «Это ты!» — и Эмоджин бросилась к сумеречной бабочке. Сейчас было не время радоваться и благодарить. Ее провожатая полетела вперед, и Эмоджин, не раздумывая, помчалась следом. Вопли скретов разносились по улочкам, эхом отлетали от крыш. Невозможно было понять, откуда они раздаются. «Впрочем, какая разница? Сумеречная бабочка вернулась, она ее спасет!» Эмоджин была так рада, что первые подозрения закрались в ее душе только когда бабочка вывела ее узким темным переулком на маленькую закрытую площадь. «Зачем они здесь?» «Что, если эта бабочка ей вовсе не друг, а совсем наоборот?» Разве не она привела сестер через дверь в дереве в лес, кишащей скретами? Вдруг она с самого начала нарочно заманила их в опасную ловушку. Единственный выход с площади лежал через переулок, по которому Эмоджин только что пришла. С другой стороны высилась каменная статуя. и Эмоджин уже привыкла к статуям Ярославии. Этот городок был буквально напичкан ими. Мира часто шутил, что если бы каменные солдаты королевства однажды ожили, проблема с кретов была бы решена раз и навсегда. Но эта статуя была другая. Она была совсем невелика. Ее руки свисали почти до колен. Сумеречная бабочка опустилась на лысую голову статуи. С колотящимся сердцем Эмоджан пошла к ней. Вблизи стало ясно, что статую создал искусный мастер. Огромные круглые глаза, как у глубоководных рыб, которых Эмоджин видела по телевизору. Вскрюченные когти оживших чудовищ из ночных кошмаров. И лицо, лицо! Скульптор запечатлел его в ручащем оскале. Это был вскрет. Эмоджин стояла перед чудовищем. Она знала, что он сделан из камня, но все равно была уверена, что его глаза мерцают. На руке чудовища сидела еще одна бабочка, только не живая. Она была частью скульптуры. Но вот что удивительно, у нее были те же крылья, круглые глазки, бусинки и длинные усики, как у настоящей сумеречной бабочки, и моджен прижала ладонь ко рту. Только не это. Тем временем настоящие скреты, чудовища из плоти и крови, а не из камня, подбирались все ближе, и Моджин уже слышала их крики. Она посмотрела на голову статуи, но бабочка уже улетела. Девочка опрометью бросилась бежать через площадь. Ее дыхание превратилось в частые неглубокие всхлипы. Бабочки нигде не было. как ты могла В отчаянии закричала Эмоджин. В ответ раздался оглушительный визг скрета. Монстр приближался по переулку, едва видный в темноте. Эмоджин забарабанила в дверь ближайшего дома. «Помогите!» — что было сил, кричала она. «Помогите!» Звук. Раздавшийся в ответ на ее крик не принадлежал ни человеку, ни скрету. Этот оглушительный рев был родом из горы лесов. Инстинкт подсказал Эмоджин — беги, но куда бежать? Скрет сообразил быстрее, чем она. Не теряя времени, он шмыгнул на площадь, живо вскарабкался по стене ближайшего дома и скрылся где-то на крыше. В просвете переулка, открывавшегося за спиной скрета, появилось нечто, что мгновенно заполнило собой переулок, почти касаясь сводчатого проема арки. И Моджин затряслась от страха, сжимая кинжал в руке. Страшное существо с двумя головами вышло на площадь. В лунном свете Моджин разглядела, что головы присоединены к разным телам. Первое. В черном капюшоне принадлежала старому слуге по имени Едарш, вторая гигантскому бурому медведю. Зверь запрокинул голову и оглушительно заревел.